За их святые души освящены и их святые тела, а их святыми телами освящена и вся косовская земля, потому Косово стало святым полем. Косово есть самая большая гробница христианских мучеников, погибших за один день. Другая такая же нам неизвестна. И правый сердце, что в косовской традиции означает «православный христианин», пусть возблагодарит Господа Бога за то, что Он дал им Косово. Гордость, утешение и неистекаемый источник самых высоких вдохновений. Миссионер, 1939 год. Слово о святом Савве сербском. Когда Растку Неманичу было 17 лет, захотели его родители женить. Но душа Расткова в то время уже была исполнена желанием, связанным с любовью, которая ни временем, ни смерти не подвержена. Это мистерия духовной любви, которая описана в евангельской притче о человеке-царе, сотворившем браки сыну своему. Не сказано об одном браке, но о множестве браков. Это браки бесчисленных душ человеческих с Сыном Божиим, небесным женихом. Обычная брачная связь на земле только символ и наибольший символ от той неразрывной связи, в которой душа человеческая по любви соединяется с Господом Иисусом Христом. Принявшем монашество, Савва и формально обручил свою душу, как некую чудную невесту, сыну царя бессмертного. И с той минуты, как положил он завет обручения своей души, И облег свое тело в черную ризу, Сава остался верен этому завету навсегда. С того момента и до смерти его главный подвиг состоял в том, чтобы душу свою, как обрученную невесту, еще более убелить и украсить добродетелями, чтобы душа его удостоилась небесного брака с небесным женихом, этому посвятил Сава все свои бесчисленные труды, живя в пустыне и среди народа. Всякий, кто посвящен в тайны Царства Божьего и кто видит промысел в судьбах человеческих, не может сказать о какой-то непоследовательности святого Саввы или о каком-то повороте его души, кроме того, в ранней молодости, когда он оставил родительский дом и пришел на святую гору Афонскую. С того момента и до расставания с этим миром Душа Савы не свернула с правой линии и не отвратила взора от цели своего пути. А то, что Сава оставил Святую Гору и переменил поле деятельности, совсем не говорит ни о какой перемене в его душе или в идеале его духовного настроения. Святую Гору он оставил по промыслу Божьему, а не по своей воле. И разве немало было святых монахов и до и после Савы, которые были позваны на архиерейскую службу. Святой Григорий Палама должен был, как и Сава, оставить свою пустынную келью и стать архиепископом Салунским. Но как был он монахом в своей святогорской келии, так и остался им на архиепископском месте в Салуне. Труды, которые начал он писать в постнице Келия Пустынника, завершил в суете и городском шуме Салуни. И святой Савва, как архиепископ Сербии, не оставил свой подвиг.